Есть записи, сделанные у костра светлой июньской ночью 1967 года, где Николай Владимирович поет старинные казачьи песни и романсы. Среди них есть одна, которую, как он рассказывал, пели в конном строю при езде шагом. Ее слова «Эх, Россия, мать Россия, мать Российская земля». И все. И снова «Эх, Россия». постепенно убыстряя темп. И это, возможно, главная песня Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Николай Владимирович сыграл выдающуюся роль в восстановлении истинной биологии в стране и особую роль в становлении нашей кафедры биофизики на физическом факультете МГУ. Непосредственным знакомством с ним мы обязаны Валерию с о ф е р у который был тогда студентом Темирязевской сельскохозяйственной академии и, единственный случай в истории, сумел добиться перевода на физический факультет без потери курса на вновь организуемую кафедру биофизики. Валерий был чрезвычайно активен. Сейчас он профессор кафедры молекулярной генетики в Университете штата Огайо в США – автор неоднократно упоминаемого здесь уникального анализа феномена Лысенко в книге «Власть и наука» и директор Международной программы образования в области точных наук фонда Сороса. Сойфер разыскал в Горьком всеми заброшенного немощного Слепого Сергея Сергеевича ч е т в е р я к о в а еще в 1929 году, изгнанного из МГУ за меньшевистствующий идеализм. Бывшего все же до 1948 года деканом биофака Горьковского университета и вновь и окончательно ошельмованного после сессии восхнил. Сойфер опекал и как мог скрашивал его жизнь. о ч е т в е р я к о в а он узнал о Тимофееве Рисовском и поехал на Урал, в Свердловск, на биостанцию, в м я с о в о В м я с о в о царствовал Николай Владимирович. Чрезвычайные красоты места – озеро, скалы, Южный Урал, ценные минералы, Эльменский заповедник – все чистая поэзия. И тут, на берегу озера, лаборатория… где можно делать любые генетические и радиобиологические исследования. Мечта и сказка. Рассказы Сойфера увлекли студентов первого выпуска нашей кафедры, и они поехали в Миасово. Все эти студенты ныне известны своими трудами профессора, определяющие лицо нашей науки. Летом на семинары к Тимофееву Рисовскому Стали съезжаться биологи, физики, химики, медики из разных городов. Это были первые школы по современной биологии и генетике в нашей стране после 1948 года. Николай Владимирович был неутомим. Он читал лекции и вместе с Еленой Александровной и сотрудниками биостанции – проводил классический дрозофилинный генетический практикум. Приезжие выступали с докладами, сопровождаемыми, как бы это сказать, мощными, зычными и уже, конечно, неожиданными, глубокими и оригинальными комментариями хозяина. Комментариями, возражениями, дополнениями, иногда задевающими самоощущения докладчика. Но обижаться надолго не удавалось. Николай Владимирович был бесспорно доминанты в этом, как и в любом ином обществе. Есть в магнитофонных записях его комментарий после лекции «Любимого им...» Алексея Андреевича Ляпунова, математика, бесстрашного основоположника отечественной кибернетики, сделанной в 1967 году на летней школе под Москвой на Можайском море. Примечание. Тимофеев Рисовский. Воспоминания. Москва. Прогресс. Пангея. 1995 год. Конец примечания. это Трудно классифицировать. и з д е в а т е л ь с т в о восхищение д о к л а д ч и к о м неожиданные сравнения, глубокие мысли и взрывы смеха в аудитории и громкий смех жертвы докладчика. Это нужно не читать, а слушать. Приезд наших студентов в м я с о в о был очень важен для психологического возвращения Николая Владимировича на родину. Он уехал из России в 1925 году, будучи в сущности еще студентом Московского университета. Особый дух и стиль российских студентов, их независимость, увлеченность науками, некая буйность от избытка сил характерны для дореволюционной России. 30 лет спустя он увидел таких же студентов. Нужно отметить, что это было время сразу после д 20-го съезда. Время оттепели. Студенты весело встретили наступившую, как казалось, свободу. Они были активны и самостоятельны. Это по их инициативе была создана на физическом факультете кафедра биофизики. Они сами подбирали себе лекторов и дружно покидали аудиторию, если лектор им не нравился. Они с энтузиазмом признали доминантность Николая Владимировича, а он принял их. Он называл их не по именам, а прозвищами. «Трактор» — мощный Толя Ванин, профессор Анатолий Федорович Ванин. «Хромосома» — хром, ныне профессор Валерий Иванович Иванов. Джо, ныне профессор Георгий Валерьянович Гурский, Тина, Тина Жабский, ныне профессор Анатолий Маркович Жаботинский, Хеопс, ныне известный научный общественный деятель Всеволод Васильевич Борисов и тому подобное. И разносились в тиши м я с о в с к о й биостанции зычные крики хозяина. «Джи, нету!» Куда делся Джо? Джу не видели? Нужно отметить для современного читателя, что это была именно оттепель. Высочайшее начальство и весь репрессивный аппарат нисколько не изменились. Студенты были под пристальным контролем. Уже в 1960 году начали снова завинчивать гайки. Никого не забыли. Так, Валерий Иванов был исключен из университета на шестом курсе и защищал дипломную работу через год, будучи старшим лаборантом Института молекулярной биологии, тогда радиационной и физико-химической биологии. Джо с трудом удалось избежать призыва в армию. Он уехал работать к Николаю Владимировичу в Миасово. Эта приязнь и взаимовлияния сохранились на всю жизнь. Для меня полны символического смысла фотографии, сделанные 7 сентября 1980 года в Обнинске. Николай Владимирович отмечал 80-летие. В двух смежных комнатах его небольшой квартиры было более 30 человек. Николай Владимирович сильно постарел. но был р а д о с т н ы й пожалуй, э л е г и ч е с к и оживлён. Я снял тогда три плёнки. Это был, как оказалось, патрицианский ритуал прощания. Наутро он направлялся в больницу на тяжёлую операцию и не предполагал оттуда вернуться. Мы этого не знали. Но посмотрите на фотографию с Ваниным и Гурским. А еще раньше, задолго до этого дня, после обычного разговора о Пушкине, Николай Владимирович вдруг сказал мне, а вот умирать буду, ученейший шноль, прочти мне повести Белкина. Не пошел я в больницу. Говорили, что очень он не хочет, чтобы видели его в немощи и слабости. Не пошел. и полон сомнений и угрызений совести. Но так близка мне эта просьба, этот финальный выбор из мировой литературы. МИАСовские школы-семинары стали родоначальниками многих аналогичных школ в последующие годы. В те годы он в основном был в Обнинске. Они с Еленой Александровной переехали из Свердловска в Обнинск, в надежде на широкое развертывание научной работы и потому, что это была Калужская губерния, родина предков, где на речке Ресе было и м е н и Тимофеевых, речке, давшей первому и потом только первому в семье сыну добавление к фамилии Ресовский. Не могли н е знать, что среди всех околомосковских областей Именно Калужская характеризуется наибольшим деспотизмом партийно-репрессивной власти. И не надо забывать имя первого секретаря Калужского обкома КПСС Кондренкова. И вовсе не вспомнить теперь имена партийных и иных начальников Обнинска. Но это они заточили психиатрическую лечебницу МВД Жареса Медведева, и многих менее известных, и они травили и преследовали Тимофеева-Рисовского в Обнинске и добились его увольнения и запрета работать в созданной им продуктивной и оригинальной лаборатории. А повод – его влияние на молодежь, его семинары и лекции по искусству, литературе, генетике, теории биологической эволюции. Эрудиция Николая Владимировича казалось, н е п р а в д о п о д о б н ы й Но как это он так уверенно судит о западноевропейской живописи, музыке, литературе и все знает о древнерусских живописцах, о хоровом пении и оперных певцах? Потом из его рассказов несколько прояснилось. Был бы он профессиональным и, без сомнения, выдающимся и с к у с с т в о в е д о м да страсть более сильная победила. Пожалуй, неудивительно, что он колебался в выборе профессии, чем заниматься, истории западноевропейского искусства или биологии. Неудивительно, что колебался. Но неудивительно и то, что выбрал биологию. Биология, как я говорил, страсть, она возникает в детстве и н е п р е о д о л и м о «Притягивает все живое – жуки, головастики, собаки, рыбы, летучие мыши. С этим нельзя бороться, надо идти в биологи». Зато другие увлечения и менее сильные страсти придали Николаю Владимировичу ренессансную широту и универсальность. Гонения партийных боссов во многом лишили т и м о ф е е в ы х р и с о в с к и х смысла существования – возможности полноценной научной работы. Но все же это были новые времена. Ведь тогда же московский горком ВЛКСМ организовывал под руководством Николая Владимировича свои летние школы. А когда он остался в Обнинске без работы, влиятельный и властный академик и генерал, директор вполне закрытого Института медико-биологических проблем «Газенко» Преодолев сопротивление органов, зачислил т и м о ф е е Варисовского в свой институт в качестве консультанта. Трудно выделить главный научный труд т и м о ф е е Варисовского. Принято называть главной его работу с Циммером и Дельбрюком в начале 30-х в Германии по определению размера гена. Примечание – Über die Natur der Genmutation und der Genstruktur. О природе мутации гена и структуре гена. Готтинген, 1935 год, том 1, номер 13, страница 189-245. Конец примечания. Это столько же начало современной молекулярной биологии, молекулярной генетики, сколько и начало радиобиологии. Они облучали гамма-лучами дрозофил и изучали зависимость частоты мутации от дозы облучения. Так они вычислили минимальный объем той структуры в клетке, повреждения которой приводят к мутации. Этот объем по порядку величины оказался близким к размерам небольшой молекулы типа аминокислоты или нуклеотида. Ген оказался молекулярных размеров. Участник этой работы, тогда аспирант-физик-теоретик Макс Дельбрюк под влиянием Николая Владимировича, полностью переключился на исследование генетических механизмов. По его совету Дельбрюк, занялся генетикой вирусов, этих, как теперь всем ясно, наиболее простых генетических образований живых генов, паразитирующих в клетках полноценных живых организмов. Свои основные труды Дельбрюк выполнил в США и прославился многими фундаментальными достижениями, отмеченными по справедливости Нобелевской премией. Но мы часто забываем, что в основе всех и особенно оригинальных достижений находится мысль, исходная идея, наименее заметная часть научных достижений, более точно наименее материальная. Несколько слов на семинаре, реплика докладчику, иногда очень обидное замечание могут определить направление исследований на всю жизнь. В наше время почти не принято отмечать истоки идей, лежащих в основе научных достижений. Но идейные истоки современной молекулярной биологии имеют самое непосредственное отношение к рассказу о Тимофееве Рисовском. В очерке о Кольцове я рассказывал, как в 1893 году на очередном Всероссийском съезде естествоиспытателей и врачей на пленарном заседании выступил с докладом профессор химии Московского университета и Московского высшего технического училища Александр Андреевич Колли. Тема доклада – химическая природа микроорганизмов. Докладчик полагал, что в клетке помещается довольно мало молекул, а число признаков, передаваемых по наследству, очень велико. Отсюда вопрос. Как малое число молекул может определять большое число признаков? Вовсе не важно, что в то время нельзя было правильно оценить ни число молекул, ни число признаков. Важно, что на этом докладе был студент-зоолог Московского университета Николай Кольцов. Ответ на этот вопрос – Николай Константинович искал всю жизнь. На лекциях, которые слушали студенты в 1923-1925 годах, ответ уже был. Идея Кольцова – матричный принцип передачи наследственной информации, изменчивости и размножения, самая главная идея XX века, равная по значению идеям квантовой механики. В Германии, Дании, Англии, США громогласный Тимофей Фрисовский излагал на лекциях, в дискуссиях, на семинарах идеи своего высокочтимого учителя. И матричный принцип Кольцова вошел в сознание исследователей этих и других стран. А на родине тогда имя Кольцова и его идеи не только не понимали, но всячески осуждали и поносили. Проникнутой идеей Кольцова в интерпретации р а з в и т и я Тимофеева-Рисовского, Макс Дельбрюк проводил свои исследования и учил новое поколение студентов. После войны в аспирантуру Лурии, а потом к Дельбрюку, попал талантливый любознательный орнитолог о т с о н Они послали его учиться биохимии в Европу к датчанину Калькару. Биохимия не привлекла о т с о н а Все это описано им самим в замечательной книге «Двойная спираль», и он отправился в Англию, в Кембридж, где Крик пытался расшифровать рентгенограммы ДНК, полученные Франклин и Уилкинсом. Ничего не удавалось. Похоже, какая-то спираль не хватало идеи идеи. Матрицы и комплементарной ей реплики. Эту идею и привез Отсон. Скрывая свое открытие двойной спирали, спеша и в о л н у я с ь они ждали выхода своей статьи в марте 1953 года в Нечерн «В природе». Так возникла современная молекулярная биология. Пищевая цепь, как говорят в экологии, выглядит здесь так. Колли, Кольцов, Тимофей Фрисовский, Дельбрюк, Отсен. Но Тимофей Фрисовский в этой цепи отнюдь не простое последовательное звено. Ему принадлежит чрезвычайно важное развитие матричного принципа Кольцова. Возможно, самый важный его вклад в науку – концепция конвариантной редупликации, связывающая матричный механизм изменчивости и наследственности с теорией эволюции. А смысл этой концепции – матричное воспроизведение, размножение любых вариантов наследственных текстов конвариантно, в том числе и мутационно измененных. Тем самым естественному отбору предлагаются для оценки все новые и новые варианты и совершается эволюция. п р и м е ч а н и е Тимофеев Рисовский, Иванов, Карагодин. Применение принципа попадания в радиобиологии. Москва. Атом. Издат. 1968 год. Конец примечания. На основании этого механизма естественным представляется и происхождение жизни с момента возникновения самых первых полимерных молекул, способных к конвариантному матричному размножению. Николай Владимирович говорил, что дальше под давлением естественного отбора начинается неуклонная биологическая эволюция. А о подробностях, как и что было, советовал обращаться к опарину, который все знает, и прибавлял обычно, а я тогда был маленький и не помню.